Глава 16. Утром опять был звонок. Опять ожидание услышать голос Наташи, и опять в трубке напор Клавдии. Помню, помню, с досады пробормотал Данилов, и снятый Клавдией с постели раньше звуков будильника не смог отказать себе в мелкой мести. Ну как, достала книги по голографии. Пока мне хватит войного, — сказала Клавдия. — Он уже мой. — Взят. С голографией успеется. — Да, помнишь, я говорил тебе насчет синего быка? — Ну? — Что ну? Тот был в Мадриде, а теперь у нас свой объявился в северных землях, в Панкратевском районе. — Кто объявился? — Бык. — Какой бык? — Такой же, как у них, то есть, конечно, выделка у них, наверное, и рога не те. «Но такой же гигантский, синий, как у них. Только у них был Принсипский, а у нас Панкратевский». «Какой Панкратевский?» «Данилов, с тобой говорить? У меня маска на лице питательная из томатов, и таз течет. Ты ведь газет не читаешь?» «Я этого Принсипского быка две ночи во сне видела, а сегодня, на тебе, у нас нашли». Данилов быстро закончил разговор,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 Представителей его породы еще не было на наших скотных дворах. Необыкновенный бык смирный, откликается на поэтическое имя Васька. На взгляд за зоотехника Широкова он ни в чем не уступает знаменитому принципскому быку Мигуэлю, виденному Широковым в телепрограмме «Время». «Наверное, не уступает», — вздохнул Данилов. Дома он перечитал заметку, помещенную под рубрикой «Удивительное рядом», будто в ней могли объявиться новые слова. «Так, значит, еще и Панкратевский. Что же я тут сижу-то?» — спохватился вдруг Данилов. «Тогда мне надо в Мадрид. Вдруг этот Панкратевский-то самозванец?» А очень могло быть, что и самозванец. Тотчас же, же Данилов ткнулся носом в изумительные... ворота особняка, где содержали быка Мигуэля, и обнаружил, что Мигуэля в особняке нет, и во всем Мадриде быка не было. Минут двадцать назад люди Бурнобито имели его в виду, сейчас же потеряли. Переполох еще не начался. В Мадриде было тихо. Странствующий рыцарь Резниковис, сломавший вчера копье при попытке вытащить Кость сека из зубов спал на сурой брусчатке возле ворот особняка, а верная его кобыла Конкордия стояла привязанная к столбу. Тут же Данилов перенесся в Панкратевские места. Артель Прогресс была уже на ногах. Данилов оглядел шкаф, установленный в конторе, учуял некоторое волнение в кабинете председателя. Причиной волнения была...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 Было известно, что где-то рядом бродит медведь-шатун. Видно, этот медведь и выгнал быка из леса. Потом и другие склонились к тому, что бык вышел из леса. Быком любовались, жалели его, окликали. Васька и ухо у быка дергалось, будто он все понимал. Случившийся в деревне командировочный человек сказал, «Это будет бык-рекордист». Однако теперь быка вызывали...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 «Моющий собой под парчу, под сатин, под вельвет, под кирпич, под дворянское гнездо, или на колхозный, или у спекулянтов, где хочешь». Вежливо Данилов дал понять Клавди, что подобные предприятия имели место последний раз. Хотел было и вовсе перейти на заочные с ней отношения, однако душевные слова Клавдии опять смягчили Данилова.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 И в полетах дирижерской палочки, и на сцене, и не только в движениях в жузели или трепетной одеты, но и в шуршании занавесов, в звуках падающих цветов, пусть даже брошенных сырыми артистами Володина, и дома, в мечтаниях Данилова при жарении яичницы и на улицах, в торопливой, схваченной морозом толпе. Данила всюду, даже в оркестровой яме, в то и дело оборачивался, не появилась ли Наташа».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 Однажды он все-таки позвонил ей на работу, ему отчего-то казалось, что с работы Наташи будет легче говорить с ним. Если он для нее чужой, то служебный телефон сделает естественной сухостью ответов. Но, как и раньше, Наташа была в походе за химической посудой. — Оно и к лучшему, — решил Данилов. Неделю чуть больше оставалось еще гулять на каникулах к Армадону, И Данилов полагал, что лучше держать Наташу подальше от выпускника. Последние дни Данилов много играл. И в театре, и в чужих оркестрах, куда приглашали. Много играл и дома. Он уставал, и как ни звали его Муравлевы, не мог выбраться даже к ним. Лишь однажды встретился с Муравлевым на Страстном бульваре, принял от него в долг пятьсот рублей, вырученные от продажи колонковой шубы, Деньги эти Данилов тут же отнес Допкиным, он и у них брал на Альбане. собрании домовых на Аргуновскую Данилов последние недели не заглядывал, далеки ему стали его прежние приятели.